Каждому поверим. Гармония. Улица тагонг -Биси в городе Малака официально носит название улицы Гармонии. На ней находятся самые старые в стране китайские и индийские храмы и очень красивая мечеть. В этой улице для меня воплотилась вся Малайзия в том, что касается вопросов религии. В стране представлены ислам, буддизм, конфуцианство, даосизм, индуизм, разные христианские конфессии, включая православие и католицизм, а также сикхизм и множество традиционных верований. На мой взгляд, их всех объединяет то, что для их последователей религия – это прежде всего вера, а не только культурное наследие. Большинство знакомых мне малазийцев – верующие люди. Здесь убеждены, что вера – основа нравственности». Религиозная идентификация в Малайзии также важна, как и этническая. Графа религии есть во всех документах и формах. От удостоверения личности гражданина до анкеты отдела кадров или формы на приеме у зубного. Религия родителей и ребенка вписывается в свидетельство о рождении. В свидетельстве о браке тоже указывается «вероисповедание». Некоторые, но не все, могут позволить себе такую вольность и написать «нет религии». Опции атеиста или агностик в формах не предусмотрено. Вопрос о том, зачем нужна эта информация, встречает искреннее недоумение. А как же без этого? Кстати, когда в Малайзии узнают, что я замужем за малайзийцем, мне почти всегда тут же задают два вопроса подряд. Какой национальности мой муж и какого он вероисповедания. Иногда спрашивают, что называется в лоб, иногда в несколько завуалированной форме. Например, интересуются, как зовут мужа. По имени малазийца можно многое о нем определить. Самые стеснительные заходят издалека, явно изнывая от любопытства и мучаясь неопределенностью. Иногда я развлекаюсь, прикидываясь, что не понимаю сути их маневров. Ответы на эти два вопроса мгновенно помогают малазийцу поместить человека в знакомую систему координат, особенно если речь идет о соотечественнике. Малазийцы, с которыми мне удалось побеседовать на эту тему, объясняли такое ревностное стремление в любых обстоятельствах определить религию человека практическими причинами и в целом благими намерениями. Например, чтобы понимать, в какое время года и на какие праздники человек будет брать отпуск, с чем его поздравлять и какие пищевые запреты следует иметь в виду, если звать его в гости. Определившись с вероисповеданием и поместив друг друга в соответствующий ящичек, малазийцы не горят желанием углубляться в разговоры о религии. Я бы даже сказала, что такие беседы считаются дурным тоном. Любителей поговорить и даже поспорить на религиозные и философские темы здесь ждет разочарование. Наверное, в табу на обсуждение вопросов вероисповедания есть своя мудрость, нежелание кого-либо ненароком обидеть и нарушить хрупкий статус-кво. В плане государственного регулирования вопросов веры Малайзия снова оригинально отличилась, как и с системой правления – Конституция страны содержит два противоречивых положения. Согласно статье 160 Конституции, все этнические малайцы мусульмане с рождения и не могут сменить веру. При этом та же Конституция в статье 11 гарантирует свободу вероисповедания для всех граждан. В результате в стране существует два параллельных мира со своими правилами. С одной стороны, Есть гражданский кодекс для всех граждан, и не мусульмане могут менять веру или не придерживаться никакой веры. С другой стороны, есть шариатское право, которое применяется только для мусульман и только в делах личного и семейного характера. Например, нарушение поста в месяц Рамадан как раз попадает под категорию вопросов личного характера, и нарушивший пост мусульманин может быть наказан. Ислам по-малайски. Чуть более 60% населения страны исповедуют ислам. В Малайзии суннитский ислам шефиитского масхаба. Ислам здесь весьма либерален. Однако внешние его проявления ценятся и считаются хорошим тоном. Для тех, кто хочет неукоснительно соблюдать предписания, предоставлены все возможности. Например, в офисах, государственных учреждениях, торговых центрах, парках и на заправочных станциях. Всегда есть сурау – небольшие молитвенные комнаты. Желающие совершать намаз пять раз в день имеют для этого все возможности. Бывает, что в офисный сурау иной сотрудник устраивает себе сиесту и ложится подремать после обеда. Я видела сурау на вершине горы Матчинчанг на Лангкаве, куда ведет канатная дорога. Место для молитвы было выделено – и у дороги на маршруте Куала-Лумпурского международного марафона. Он стартовал в пять утра, а уже в шесть начинался фаджр – предрассветная молитва. Желающие могли тут же помолиться и бежать дальше с новыми силами. В номерах гостиниц на потолке обычно нарисована стрелка кибла. Она указывает направление на Мекку. Примечание. Священный город всех мусульман, расположенный на западе Саудовской Аравии – Это место, где родился пророк Мухаммед, и возник ислам. Именно повернувшись к ней лицом, следует совершать намаз. Мусульманкам в Малайзии не обязательно покрывать голову, хотя есть исключения. К примеру, Международный исламский университет Малайзии требует от студенток и женщин-преподавателей покрывать голову. Но обычно это решение каждая малайка принимает для себя сама, исходя из собственных убеждений, воспитания и среды. Некоторые начинают покрывать голову в более старшем возрасте. Это может быть связано с каким-то событием в жизни, например, с замужеством. Но и тут все зависит от семьи и личных предпочтений. Те, кто решает покрыть голову, носят хиджаб – платок, который покрывает волосы и закрывает шею, но оставляет открытым лицо. Очень популярен здесь хиджаб Амира. Он состоит из двух частей облегающая голову шапочка и шарф в форме рукава или трубы, который надевается сверху и закрывает плечи. Хиджабы, по-малайски их называют тудунг, здесь всегда ярких цветов, в тон яркой национальной одежды. Если в Малайзии вам встретилась женщина в закрывающем лицо черном никабе, то, скорее всего, это туристка из какой-то страны Ближнего Востока. Так зачем же следит религиозная полиция в Малайзии? Среди самых частых нарушений – уединение мужчины и женщины и прием еды или питья в священный месяц – поста. Уединение по-малайски халват – это вовсе не то, что вы подумали, хотя и это тоже. Этим словом в шариате называется нахождение мужчины и незамужней женщины наедине в закрытом помещении. Нарушители предстают перед шариатским судом. Их могут наказать штрафом, обязать пройти курс лекции по религии и, скорее всего, заставят жениться. Во время поста религиозная полиция особенно бдительна. Так что, если внешне вы похожи на малайца или малайку, готовьтесь, что от греха подальше вам могут отказаться продавать еду в кафе или, по крайней мере, с извинениями попросят показать удостоверение личности. Очень даже насущная проблема для некоторых латиноамериканцев или филиппинцев в Малайзии. Во время Рамадана жизнь в стране не замирает, в отличие от многих других мусульманских стран. Кафе и рестораны открыты. Иностранцы и малазийцы других религий живут обычной жизнью. Для меня стало сюрпризом, что и малайцы могут присоединиться к коллегам на бизнес-ланч, чтобы обсудить рабочий вопрос. При этом никого не смущает тот факт, что все обедают – а кто-то за столом ничего не ест и не пьет. Знакомые малайцы объясняли мне, что тяжело только в первые пару дней поста, и то не всегда. Если вы поститесь с юности, то вырабатывается привычка. Большинство малайцев искренне верующие люди, и многим пост в радость. То, что рядом кто-то пьет кофе или обедает, совершенно никого не оскорбляет. Малайцы вообще абсолютно спокойно относятся к тому, что делают представители других конфессий, как они одеты, что едят и во что верят. Мне часто задают вопрос, какую одежду брать с собой в Малайзию. Некоторые не верят мне на слово, что юбки в пол не нужны, и все равно прилетают с полным чемоданом консервативной закрытой одежды и удивляются тому, что половина населения ходит в коротких шортах. Кстати... Если вы вдруг решили посмотреть мечеть изнутри, то, конечно, из уважения стоит одеться консервативней. Однако, если вы случайно все же оказались там в шортах, то уже ничего страшного. На входе вам предложат надеть накидку в пол. В Малайзии очень хорошо развита система сертификации халяльности. С 1997 года здесь существует правительственный орган Джаким, который регулирует процесс выдачи сертификатов. Они есть у большинства ресторанов, у всех продуктовых магазинов и у многих товаров. С одной стороны, это создает удобство для мусульман, с другой стороны, еще и открывает новые возможности для бизнеса. К примеру, услуги консультанта по вопросу сертификации халяльности товара стоят немалых денег. Но расход оправдан, так как помогает значительно расширить рынок сбыта. Доходит до смешного. В Малайзии появился широко разрекламированный, Первый в мире халяльный корм для кошек. Сопутствующая рекламная кампания объясняла, что, строго говоря, кошкам халяль не обязателен, но, вне всяких сомнений, он лучше, здоровее и вкуснее. А кто не желает добра любимому питомцу? Малайцы настолько привыкли к значку халяль на любой упаковке, что многие настороженно относятся к таким невинным подаркам из-за границы, как, например, привезенный из России шоколад. Ищут на нем значок «Халяль» и, не найдя, смущенно откладывают в сторону. Кстати, в супермаркетах Малайзии можно купить плитки шоколада «Аленка» и конфеты «Рошен», не говоря об огромном разнообразии импортных продуктов со всего мира во всех категориях. Но в этом случае продукты не приехали в страну в чьем-то чемодане, а были официально импортированы, а значит, проверены «Джаким» и прошли обязательный процесс сертификации на халяльность. Так что возможности здесь не только для бизнеса, но и для экономики страны. Буддизм. Буддизм – вторая по распространенности религия в стране после ислама. Около 20% населения – буддисты. В некоторых источниках упоминается еще более высокий процент, так как вместе с буддистами считают последователей конфуцианства, даосизма, и других традиционных китайских религий с элементами буддизма. В основном это этнические китайцы, но есть и индийцы, а также малазийцы тайского, бирманского или ланкийского происхождения. На улице Гармонии в городе Малако находится самый старый китайский храм страны Ченхунтен, которому немногим менее 400 лет. Он был основан в середине XVII века в голландской Малаке китайским капитаном Тайкики. -Ки. В 2003 году храм был удостоен награды ЮНЕСКО за выдающуюся архитектурную реставрацию. Это внушительных размеров комплекс с несколькими залами для молитв. Основной и самый большой посвящен Батхиставе Гуань-инь. Гуань-инь – самое популярное божество среди малазийских китайцев. Ее статуи и изображения можно найти во всех крупных храмах страны. Тяньхоу в Куала-Лумпуре путоуси си в Сабахе. Особая гордость храма Кеклокси на острове Пинанг, бронзовая статуя гуань инь высотой в 30 метров. Она считается покровительницей женщин и детей, богиней милосердия и спасительницей от бед. В храме гуан в Чайнатауне куала лумпуре мне однажды показали статую гуань инь в небольшом молельном зале с отдельным входом и смущенно объяснили, что когда-то тут неподалеку был квартал красных фонарей. Его труженицы считали богиню своей покровительницей и заходили в храм помолиться перед работой. Чтобы не смущать остальных посетителей, для них был сделан отдельный вход. Еще гуань-инь называют покровительницей рыбаков и считают, что она может усмирять морские бури и помогает севшим на мель морякам. Именно этим объясняют ее популярность среди китайцев Малайзии, потомков-выходцев рыбацкой провинции Гуандун, пребывавших в Малайю морем. Важную роль в китайских традиционных религиях играет почитание духов предков. По всей стране можно увидеть миниатюрные храмы, от совсем крохотных до более крупных, размером с коробку от телевизора. Они обычно стоят на улице рядом с магазинами, кафе, жилыми домами, внутри парковок, торговых центров и просто у дороги. Рядом с такими храмами жгут благовония. Считается, что дым от горящих палочек долетает до духов и доносит до них молитвы и просьбы. На алтаре храма всегда лежат дары в виде цветов, фруктов, чая и риса. Седьмой месяц года по китайскому календарю называется «Месяцем голодных духов». В это время принято чтить умерших и преподносить дары духам предков. В специальных магазинчиках, при храмах или рядом с ними можно купить специально изготовленные для этих целей бумажные так называемые «адские деньги». На купюрах разного достоинства так и написано Hell Money». Считается, что на том свете деньги в обороте точно так же, как и на этом, а значит, могут облегчить существование умерших. Продают и модную одежду, дома и машины из папье-маше – Фантазии нет предела. Можно купить бумажный айфон последней модели. Считается, что у духа после смерти предпочтения и увлечения остаются такими же, что и при жизни. Однажды я видела миниатюрную гитару из папье-маше. Все эти бумажные богатства сжигают в ходе специального ритуала, и дым сожжения несет дары предкам. Так молящиеся надеются заслужить расположение духов и заручиться их поддержкой. В 2021 году один из магазинов таких бумажных даров в городе Джахор-Бару, штата Джахор, здорово увеличил объем продаж. Его предприимчивый хозяин придумал делать наборы для вакцинации от коронавируса – бумажный шприц и две бумажные ампулы к нему. По окончании фестиваля принято пускать на воду фонарики в форме лотоса, чтобы те показали духом дорогу обратно в потусторонний мир. Христианство Около 13% малазийцев – христиане разных конфессий. Это третья самая распространенная религия в стране после ислама и буддизма. Самая старая, функционирующая в стране церковь – католическая церковь святого Петра в Малаке. Ее строительство было завершено в 1710 году голландцами. В церкви хранится колокол, отлитый в Гоа, в 1608 году и привезенный сюда португальскими конкистадорами. Вместе с колоколом голландцы привезли большие миссионерские амбиции и первого миссионера Ордена Иезуитов – Франциско Ксаверия. После португальцев эстафету приняли голландские протестанты, а 200 лет спустя – британские христианские миссии на Борнео. Две трети христиан Малайзии сегодня живут как раз там. Как и большинство представителей других конфессий, христиане в Малайзии набожны – Как шутит один мой друг-итальянец, в Италии многие появляются в церкви три раза в жизни – на собственные крестины, свадьбу и свои же похороны. Это не про малазийских христиан. В церковь ходят каждое воскресенье, соблюдают посты, в обязательном порядке венчаются, а перед свадьбой непременно посещают курсы для молодоженов. Собственно, без посещения этих курсов их и не обвенчают. В стране с достаточно скромным процентом христианского населения на удивление широко отмечают Рождество и Пасху. Мы еще вернемся к этому фестивальному буйству в главе о праздниках. Индуизм. Индуизм проник на территорию современной Малайзии более 17 веков назад благодаря торговле с Индией. Религия получила широкое распространение. На территории Малакского полуострова появились индуистские царства – Многие из них даже входили в империю Шривиджая, индуистского государства со столицей на острове Суматра. Однако это наследие было утеряно и забыто под влиянием ислама. Сегодняшний индуизм в Малайзии – это религия потомков иммигрантов с юга Индии, прибывших в британскую Малайю на рубеже XIX-XX веков. Если не считать многочисленные традиционные религии верования Борнео и аборигенов полуострова – У индуизма самое небольшое количество последователей в Малайзии. Его исповедуют около 7% населения. В основном это индийцы, тамилы и керальцы. Индийских храмов в стране множество. Они есть практически в каждом городе. Самый старый храм в стране, Шрим Махариман, находится в Чайна-тауне Куала-Лумпура. Помимо фестиваля света Дипавали, который отмечается по всей стране и является выходным днем, В Малайзии широко отмечают Тайпусам – это день рождения бога Сканды. В Малайзии он больше известен как Муруган. В самой Индии этот праздник известен только в Южных Штатах, да и там обычай празднования не сильно популярен. Как раз тот случай, когда в диаспоре традиция обрела новую жизнь и практически сошла на нет в стране своего возникновения – В празднования торжественная процессия начинает шествие как раз от храма Шри Маха Маримана в Чайна Тауне. Запряженные буйволами колесницы и паломники движутся через весь город в другой знаменитый храм – Бату Кейвс. Его узнают по фотографиям даже те, кто никогда не был в Малайзии. Он расположен в скале на вершине горы в пригороде Куала-Лумпура. К храму ведут 272 ступени – а у подножия высится статуя бога Сканды. Его почитают индуисты Малайзии, но мало знают в самой Индии. Еще несколько лет назад любители здорового образа жизни и утренних пробежек из близлежащих районов приходили сюда по утрам, чтобы потренироваться, бегая вверх и вниз по лестнице. По просьбам верующих сейчас такая практика запрещена, и в храм можно прийти либо помолиться, либо в качестве туриста. В дни Тайпусама лестница становится частью ритуала Кавади. Муругану молятся в течение года об исполнении сокровенных желаний и об очищении духа. Произнося молитву, просящий дает обед. Если желание исполнилось, то в день Тайпусама следует выполнить обещанное. Как правило, обед заключается в походе в храм. Некоторые идут пешком с процессии от самого Куала-Лумпура, Кто-то начинает путь от подножия лестницы. Идут не с пустыми руками, а с каким-то грузом, который символизирует долг человека перед Богом. Это ноша и сам ритуал носят название каваде. А подъем по лестнице, завершающий путь, делает церемонию более тяжелой и торжественной. Что касается ноши, то кувшин с молоком – это самый простой вариант. Еще один распространенный, но более сложный вид каваде – похожее на шатер-сооружение, украшенное павлиньями перьями Его водружают на плечи и идут с ним в храм. Считается, что в человеке во время такого подъема находится священный дух. Коснуться такого человека во время подъема или получить от него благословение – к удаче. Некоторые дотрагиваются рукой до ступени, на которую только что наступил паломник. Каждому своем. Среди приверженцев всех представленных в Малайзии религий не просто уместно, но и приветствуется использование внешних символов религии, которые сообщают всем окружающим о принадлежности к той или иной конфессии. На дверях квартир и домов многие вывешивают суру из Корана, изображение Иисуса или Георгия Победоносца, охранные надписи, написанные китайскими иероглифами, или изображение бога Ганеша с головой слона. В больших многоквартирных домах, помимо общих комнат для молитвы сурау, обычно есть один или несколько небольших китайских алтарей. Там всегда горят благовония и выставлены жертвоприношения духом. И хотя встречается всякое, миссионерство здесь не принято. Каждому свое.